Только велено ему было, безусловно, не задерживать хлебных запасов, идущих в сечь, чтобы не отлучить запорожцев от царской милости. Ходили слухи, что Дорошенко сбирается уйти на Запорожье. Но он хотел сдержать свое слово, оставаться там, где родился и воспитан был, сидел в Чагирине, и Самойлович по-прежнему посылал в Москву известия о его поведении». Не только к пашам, но к самому султану и хану знатных людей посылает. Так и к полякам. А что санжаки турецкие к вашему царскому величеству послал, на это надеяться нечего. У него давно такой обычай ко всем монархам, особенно к христианским, на словах склоняться, но на деле никому не хочет быть верен, кроме турского. Сам султан ему позволил отослать санжаки в случае нужды, если какой-нибудь христианский государь будет сильно на него наступать. На эту сторону он никогда не переедет, и старшинство с себя не сложит. Того у него и в помышлении не было, нет и не будет. Все посылать к нему об этом грамоты для нас с боярином бесчестно — потому что он из этого смех строит, и между малороссийским народом разные всевает небывалые слова. Самойлович просил указа идти на Дорошенко, пока не пришли к нему турки и татары на помощь. Гетман не мог уладиться с Дорошенком и Серком. Архиепископ Лазарь Баранович — ссорился с протопопом семеном адамович дело пошло из за того что протопоп владел многими маятностями архиепископия же черниговская маятностями была скудна архиепископии говорил баранович больше нужно доходов на украшение церквей на монастырь и на другие потребы нежели протопопу только на домовое его строение. Я недавно две архимандрии, Черниговскую и Новгородскую, воскресил. Гетман и старшина согласились с мнением архиепископа и протопопу дали знать, что селы его и деревня с мельницами отписаны на архиепископа. Адамович в Москву с жалобою что архиепископ насильно завладел его маютностями баранович узнавший о жалобе велел нарядить суд над адамовичем из архимандрита и протопопов но адамович не заблагорассудил явиться на этот суд и уехал в москву баранович с просьбою к государю ащеба смел каковы ложные рассевать и клеветы Смиренно молю вашего царского пресветлого величества, что ложным его клеветам вера не была дана. Но паче до да заградятся уста глаголющего неправду, добыта дерзость его, совершенное восприяло непохваление». Гетман также прислал грамоту, заступаясь за архиепископа, объясняя, что он, Гетман, имел право, по совету со старшиною, отнять маятности у протопопа и отдать архиерею, потому что последнему больше нужно доходов. В Москве в малороссийском приказе дело кончилось тем, что Адамович отказался от спорных маятностей, а государь послал грамоту Барановичу, излагая дело так, что протопоп бил ему государю челом со слезным прошением, что он своего пастыря прогневал, и повеление... Его страха ради не исполнил без хитрости. Государь просил архиепископа, чтобы он дал милосердие Божие и для государской милости отдал протопопу его бесхитростную вину и велел ему жить по-прежнему в своей пастве. Улаживалось одно дело, начиналось другое. 4 августа явился в малороссийский приказ стародубский полковник Петр Рословец и подал жалобу. После велика дня прислал ко мне в Стародубский полк гетман Иван Самойлович за днепровских казаков, которые перешли на его сторону Днепра пятьсот человек. Я их разместил по селам и деревням, велел поить и кормить, и с лошадьми, и давать денег — сотникам по пяти рублей в неделю, атаманам по девяти алтын, рядовым по две гривны да по две кварты вина, да по кварте масла. Но казаки, недовольствуясь этим, стали собирать самодовольством жителей деньги и кормы. Потом, 9 июля, прислал из Чернигова владыка грамоту с запрещением, чтоб священники в церквах не служили и никаких треб не исправляли. «За твое государское здоровье молитв нет». Много людей без покаяния померли, младенцы не крещены, роженицы лежат без молитв, гетманские посланцы собирают поборы не в меру, уездных людей и казаков разоряют и меня скидывают с полковничества. Рославец спросил чтобы Стародубский полк отошел под непосредственную власть государя, под начальство князя Григория Григорьевича Ромодановского, подобно полкам Сумскому, Рыбинскому, Ахтырскому и Харьковскому, потому что города Стародуб, Новгород-Северский, Почеп, Погорь и Мглин, Вотчина-Государева бывали московскими городами. Наконец Рославец спросил чтоб церкви в Стародубском полку ведал московский патриарх. В тот же день, 4 августа, пришло письмо по почте от Гетмана. Самойлович доносил, что Рословец склонял стародубских полчан отложиться от гетманского регимента. Те дали знать об этом Гетману и просили, чтоб позволил им выбрать другого полковника. Гетман дал позволение — а Рословец убежал в Москву. Полковнику сделали выговор от имени царского, что он учинил противно войсковому праву, не оказавши должного послушания гетману, и поехал в Москву без его ведома. Надобно было ему других от своевольства унимать, а он сам своевольничает». Для разъяснения дела в малороссийстве отправился стольник Алмазов, которому наказано говорить с гетманом многими пространными разговорами, применяясь что можно, чтоб ему было ни восскорбления, приводить, чтоб между ними злоба не вырастала, и привести гетмана к склонности обещать, что полковник окажет ему должное послушание. Смотреть, чтобы и старшине было не в досаду. Говорить, усматривая их намерения, как они о том станут мыслить».